Этим же вечером граф Пуатье добрался до замка Фонтенбло, где ему предстояло провести ночь, последнюю ночь перед въездом в Париж. Он кончил ужин в обществе дофина графа Савойского и своей многочисленной свиты, когда ему доложили о прибытии его дяди, графа Валуа, его родного брата, графа де ля Марша и их общего кузена Сен-Поля. Пусть войдут. "Ой, свойдут немедленно", приказал Филипп Пуатье. Но сам не поспешил на навстречу дяди. И когда тот, звонко чеканя шаг, торжественно задрав подбородок, появился в пропыленном плаще на пороге, Филипп не сделал даже шага в его сторону, а лишь поднялся с кресла и стоя ждал его приближения. Несколько смущенный таким приемом, Валуа замер в дверях, Оглядывая присутствующих, и так как Филипп упорно не двигался с места, Валуа пришлось сделать к нему несколько шагов. Все свидетели этой сцены замолкли. Когда Валуа приблизился, Филипп обнял его за плечи и дважды коснулся губами его щек, что могло бы при желании сойти за родственную встречу любящего племянника с дядей, но коль скоро племянник не соблаговолил сдвинуться с места, Было чисто королевским жестом. Поведение Филиппа рассердило Карла де ля Марша. Неужели мы мчались всю дорогу, подумал он, для такой встречи в конце концов я ничуть не ниже Филиппа. Мы с ним равны? Так почему же он позволяет себе обращаться с нами свысока? Его прекрасное лицо с правильными чертами, на котором застыло глуповатое выражение, исказилось от горького чувства зависти. Филипп протянул ему обе руки. Поэтому Карлу де ля Маршу не оставалось ничего другого, как обнять брата. Впрочем, довольно холодно. Но желая придать себе веса, а также подчеркнуть свое значение, он проговорил, указывая на Валуа. Филипп, вы знаете, что наш дядя старейший член царствующего дома. Мы оценили по достоинству ваше достохвальное согласие с ним и с его намерением, взять власть в свои руки. Ибо королевству грозит гибель, если власть перейдет к ребенку, который еще не родился и который натурально не может осуществлять верховную власть, даже появившись на свет Божий. А главное, как сын своей матери, он навсегда останется для нас чужестранцем. Это двусмысленная фраза, прозвучала не совсем уместно. Она могла означать, что граф Делямарш кланяется на сторону своего дяди Валуа, которому и надлежит быть регентом вплоть до рождения ребенка покойного короля, а будет ли таковой родиться мужского пола, то и до его совершеннолетия. Но она одновременно выдавала и непомерные притяжания самого Валуа. Очевидно, граф де -ля Марш повторил, но не совсем точно те слова, которые вдалбливал ему по пути дядя Некоторые выражения в этой тираде заставили Филиппа Пуатье нахмуриться. Ясно, Валуа метит на королевский престол. Мы нарочно взяли с собой нашего кузена Сен-Поля, продолжал граф Делямарш. Пусть он подтвердит вам, что такого же мнения придерживаются и бароны. Филипп бросил на карла презрительный взгляд весь был признателен вам брат мой за добрый совет холодно произнес он и за проделанный вами столь длинный путь лишь для того, чтобы я услышал ваше мнение